Редуктор? Что? Это еще не машина, а? К нам в прошлом году профессор приезжал. Вы, говорит, не вот теоретически не освоили. Правильно. Конечно, мы все больше практически. Вот и она тоже. Ну, как ее? Степан, кралитую твою. Перелыгина. Перелыгина ее фамилия. О, во Перелыгина. Она теоретически доказала, что мало притонений. А, -а, -а. а ты, значит, хочешь практически скорость выборки увеличить. Так, что ли? Ну, да. Ох, и башковитый ты парень, Семён. Техничный. Дай-ка посмотреть. Молодец, Семён. А ты понимаешь, что ты изобрёл? Страви пар. Ну, парень. Ты видно железяку нутром чувствуешь, а? Раз этот редуктор увеличит скорость выборки не Так мы же теперь. Да-да, так мы теперь. Вот завтрашнего дня помогайте устанавливать, одному здесь не выйдет. Завтра и начнешь Начнём. молодчина ты. И пустяковой кажется Степану ссора с Викторией. Не может ее быть сейчас, когда Ульян вот-вот вернется на пароход, когда Семен сделал такое изобретение, когда он любит ее такую, какая она есть, принципиальную, гордую, стремительную и, конечно, добрую, хорошую. Степан вихрем взлетает на крыльцо Перелыгинского дома. Полина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Степан. Я пришел к Виктории. Очень жаль, но ее нет дома. Вот беда. Ну, ладно. Извините. Я похожу по улице, погуляю, может, встречу и... Пожалуйста. Степан решает ждать хоть до утра, но, обернувшись, видит в окне силуэт Полины Васильевны, и рядом Силуэт Виктории. Степан крепко зажмуривает глаза, больно ударяет в грудь сердца. Щётик горят, точно ему дали по щечину, И он бросается прочь. Мамочка, кто приходил? Садись, поговорим, Виктория. Я слушаю мамуся. Но кто же приходил? Приходил Верхоландцев. Я сказала, что тебя нет дома. Но я же дома. Выходит, выходит, ты солгала? Но ведь ты сама меня учила никогда не лгать. Что с тобой, мамочка? Но ты же сказала, что не хочешь больше видеть его. Да. Но лучше было бы сказать об этом Верхоландцеву прямо. Ну, как ты могла так поступить, мамочка? У меня не хватило духу. Потом потом я думаю, что проступок Степана не так уж страшен. Мне думается, он искренний и честный парень. Мама, между нами все кончено. Ты все хорошо обдумала, Виктория. Я стараюсь не менять своих решений. Ты сама меня учила этому. Да, учила, но мне кажется, что эти отношения с Клатовкиной мелочь. Они дружны с детства, соседи. Об этом стоит подумать, Виктория. Мама, ты учила меня быть твердой. Да, да. Ну, ты все хорошо обдумала, дочь? да. Давай говорить на чистоту, мама. А же еще? Разве мы с тобой говорили неоткровенно? Вот ну, откровенно, мама. Но есть такие вещи, о которых даже между матерью и дочери откровенно говорить не принято. Я не знаю таких вещей. Ты имеешь в виду любовь, отношения между девушкой и юношей? Нет, мама. Это тебя может не беспокоить. Я имею в виду совсем другое. Что же говори? Хорошо. Вот я работаю учетчицей, так? Конечно, так. Я понимаю, что правительство поступило правильно, решая воспитывать молодых людей в труде. Но мне думается, что не всем это необходимо. Я бы, например, могла сразу пойти в институт и стать врачом. Угу. Я не белоручка, ты знаешь, так? Ну так, говори, говори. Но я вынуждена работать. Я понимаю, что это формально, но работаю, чтобы выполнить эту формальность. Глупо, смешно, но вот... Говори дальше. Вот ты обвиняешь меня в том, что я строга со Степаном. Говоря откровенно, он мне нравится. Он добрый, бесхитростный, сильный парень. Но у него нет цели в жизни. Однажды я решила помочь ему заниматься, стать человеком. Но потом я увидела, что он не имеет воли, не дисциплинирован. В общем, не тот человек, который может стать моим спутником. Продолжай. Я все сказала мама. Я не хвастаюсь, если говорю, что у меня есть воля, настойчивость, знания людей. Я могу работать, обращаться с людьми. Там на песке есть пьяница, тихий. Так он побаивается меня. Почему побаивается? Я не либеральничаю с ним, как другие. Что с тобой, мама? Ты побледнела. Ой, что случилось? Мне больно. Ой, мне очень больно. Ой, мамочка, мне страшно. Сейчас все пройдет. Принеси воды. Что случилось? С нашей дочерью неладно, Григорий. Мамочка, выпей воды, я принесла. Карташова спит. В деревне ни огонька, ни дыхания, ни звука. Маслянисто черная течет опь. Тихо падают августовские звезды. Река будто спит. Но это только кажется. Она несет на себе горы леса, пароходы, лодки, обласки. Она и ночью работает. да куда вы? Ну куда, куда? Дядя стегни, но осторожней. Опять лопнет передача. Степка. Ну подержи тут. Вот, вот так вот. Давай. прокурор, прокурор на Ой, Пентихи не умеет обращаться с механизмами. Ульян! Подержи, Ключ. Степка, вот держи трубку на уровне отверстия. Вот так вот. Ну, так так. Так, вот, подожди так, так, тяни, вот, давай, давай, ну, так. Ну, что еще? Курс сорвать. Ну, вот, хорошо. Перевяжи палец-то. Эк-ка ты неловко, не спи, я не сплю. Ну, давай. Еще раз, еще. Ой, кажется, готово. так. Дождаться Стрельникова и можно пробовать. Как, дядя Стегней? Ничего не получится. Нет, да это конечно. Ну ладно, я посплю немного. Домой ведь не поедем, дядя Стегней. Степан, а? иди в землянку ложись, отдохни. Угу. А ты, Ульянович, что сидишь? Давай сполоснем в щеки, да и пойдем на, на покой. Как мыслишь? Поспать неплохо. А ну погляди на меня. Чего? Глаза у тебя ясные, хорошие, без солнышка вижу. А что ты выкидываешь?